Глава двадцать первая. Светилище. Стоило нам выйти из комнаты, как Нефрит непринужденно взяла меня под руку, словно была не богиней, а обычной девушкой. Невероятно красивой девушкой, прекрасно знающей, какое впечатление производит на мужчин. И я не был исключением. «Не возражаешь? Не стесняйся!» Ни вырываться, ни впадать в ступор, ни тем более пускать слюни, пытаясь заглянуть в вырез туники, я не собирался. Как и прибегать к помощи каменного сердца. Достаточно и того, что статус аватара защищает меня от прямого воздействия на разум. «Спасибо», — она прижалась чуть теснее. «Кажется, нам туда». «Кажется». «Ну, признаться, я не очень хорошо здесь ориентируюсь». «Можно было попросить о помощи слуг?» «Само собой», — кивнула богиня. «Правда, так было бы неинтересно. К тому же я здесь не только для того, чтобы помочь тебе найти путь, но и чтобы проследить за безопасностью. Так, нам определенно сюда». нефрит потянула меня налево, заставляя покинуть основной коридор, по которому мы двигались до этого момента. «Наверное, было в этом что-то метафорическое. Мне что-то угрожает?» Задал я очевидный вопрос. «Мир полон идиотов, и среди них вполне могут найтись желающие убить посла, чтобы спровоцировать дальнейший конфликт. В котором у вас не будет ни шанса. Идиоты на то и идиоты, чтобы не задумываться о подобных вещах. Ты ведь сейчас не агентарь? Нет, конечно, моя сестра молодая и импульсивна, но не глупа, поэтому так легко и отступила, отказавшись от желания снести тебе голову». «Сносить голову послу не дипломатично». «Дипломатия бывает очень разной», — засмеялась Нефрит. «В любом случае сестра наказана и находится под присмотром, так что о ней можешь пока забыть». «Как ни странно, никто из слуг нам до сих пор так и не встретился, и если бы я не был параноиком, то непременно решил, что это неспроста. Ну а так, я в этом изначально не сомневался». «В таком случае кто мне может угрожать?» «Ну, например, сторонники павшего», — сказала Нефрит. «Далеко не все из них готовы смириться с новыми реалиями и без борьбы отказаться от своих позиций. Так, кажется, это здесь». Нефрит отпустила мой локоть и открыла тяжелую стальную дверь, за которой оказался темный, узкий и извилистый коридор. Воздух вокруг богини засветился, разгоняя тьму, и она первой шагнула внутрь, в последний момент оглянувшись и поманив меня за собой. ашо Похоже на ловушку, Василий, ага, медовую. Впрочем, это была всего лишь шутка, и я без колебаний шагнул следом, коридор был действительно узким, но дважды расширялся, давая площадку, на которой один воин мог бы сдерживать армию. Особенно, если обладает высокоранговой боевой формой, активировать которую в узких проходах не получится. Собственно, темные потеки на полу вполне могли оказаться засохшей кровью. И судя по тому, что пол шел под уклон, мы направлялись куда-то под землю. Идти пришлось недолго, спустя еще десяток метров показалась вторая стальная дверь, на этот раз открытая, пройдя через которую мы оказались в довольно просторной комнате, достаточно просторной, чтобы идущий от богини свет не добивал до противоположной стены, и окон здесь, само собой, тоже не имелось. «Шар истинного света!» Сразу стало понятно, что сокровищ тут можно не искать, если остальная часть дворца выглядела нормально, то здесь явно успели побывать мародеры. Металлические плиты на стенах они не тронули, но, судя по пятнам на полу, еще недавно вдоль стены стояли сундуки. Единственная лежанка была перевернута, а массивный каменный блок в углу, похоже, били чем-то тяжелым, долго и упорно, иначе сложно объяснить такое количество трещин. Наглядное свидетельство постигшей дворец катастрофы, до которого не дошли руки слуг. «Видишь, а ты сомневался», — повернулась Нефрит. «Тут, конечно, немного не прибрано, но мы определенно на месте». «Ничуть не сомневался», — хмыкнул я. «Скорее, мне было интересно, куда именно ты меня приведешь, что задумала и как далеко планируешь зайти». «Ну, для начала я планирую втереться тебе в доверие», — легко призналась Нефрит, «если, конечно, того факта, что я появилась в критический момент и сразилась с сестрой, для этого недостаточно». «Маловато. Если бы я был настолько доверчив, то не дожил бы до сегодняшнего дня». «В таком случае самый простой способ втереться в доверие к мужчине — это соблазнить его. Но если не возражаешь, я позабочусь о том, чтобы нам не помешали». Нефрит обошла меня и с улыбкой закрыла внутреннюю дверь, причем помимо засова наложила какую-то печать, после чего повернулась ко мне лицом, став серьезнее. «Отличный план», — согласился я, — «надежный, как швейцарские часы». «Да, я тоже об этом подумала», — кивнула она. «Тут даже нормальной кровати нет. А я богиня войны, а не любви, плодородия и всего такого прочего. Будет проще поговорить напрямую. Без соблазнения». «Я богиня войны», — повторила она, — «и прекрасно знаю, что после того, как воин утолит голод, смоет следы крови, отдохнет, он захочет женщину. За тысячу лет у меня было немало мужчин, так что я не против удовлетворить твои потребности, но чуть позже». «Ни к чему все еще больше усложнять», — отказался я, — «просто скажи, чего ты хочешь на самом деле». Помимо того, что она была богиней, она была еще и женщиной, так что вполне могла обидеться на подобный отказ, но в текущей ситуации мне это вряд ли чем-то угрожало. «Это довольно сложный вопрос», — она подошла ближе, заходя ко мне за спину. «Как многое ты знаешь о нашей империи меча?» «Базовую информацию», — признался я, машинально поворачиваясь следом, «но считай, что практически ничего». «Да, так действительно будет проще», — согласилась Нефрит, — «но все же историю основания я тебе рассказывать, пожалуй, не буду, а перейду сразу к сути. Изур был не просто сильнейшим из нас, он являлся главой клана, на котором все и держалось, и теперь, когда его нет, наша империя находится на грани распада». да и угадаю», — поддержал я диалог, — «вдовы не поделили наследство». «Грубо говоря, да». Акрополь, центральный мир империи, и слишком ценен, чтобы императрицы отказались от попытки взять его под свой полный контроль. Насколько помню, у вдов есть собственные миры. Их миры гораздо хуже приспособлены для жизни и гораздо менее населены. Расскажешь подробнее? «Конечно, почему нет?» – согласилась Нефрит. «Суна контролирует Фриз, холодную планету с обширными морями, где разумная жизнь теплится преимущественно на островах в районе экватора. Большинство континентов – замерзшие пустоши с редкими оазисами на побережье и в районе действующих вулканов». «Звучит не так вдохновляюще». «Там очень красиво», – пожала плечами Нефрит, «и можно поохотиться на снежных монстров, морозных обезьян, снежных червей и тому подобных существ» не люблю холод. Холод вообще мало кто любит, большинство местных давно переселились на Акрополь, так что теперь туда ссылают преимущественно преступников, согласившихся перейти под руку ледяной императрицы. И все равно вряд ли там обитает больше пяти миллионов архонтов. Маловато, чтобы породить старшего бога, заметил я, даже с учетом возможной миграции, если, конечно, население не сократилось в результате глобального похолодания». «Может быть, но я не в тех отношениях с мачехой, чтобы задавать столь личные вопросы. Там действительно можно найти руины древних поселений, но мне мало известно о событиях, которые произошли задолго до моего рождения». «Справедливо». «Второй мир – Бархан», – продолжила Нефрит. «Его контролирует Айна. Он является противоположностью первого – палящая жара, скудная растительность и пустыни с редкими оазисами возле водоемов». Тем не менее, в горных долинах довольно неплохо, так что туда обычно ссылают тех, кто провинился не так сильно. И скольких сослали? Не скажу точно, но миллионов 10-15 там обитает. Иначе говоря, численность населения песчаного мира побольше, чем ледяного, но тоже невелика, и вряд ли дело в миграции или катастрофе. Вполне возможно, изначально хозяйка Бархана была младшей богиней и повысила свой ранг в результате перерождения или просто прибыла туда откуда-то извне, вместе с немногочисленными последователями, не суть важно. «А какое население на Акрополе?» – уточнил я. «Более пятисот миллионов, сложно сказать точнее, причем значительная часть – обычные крестьяне». «Не миллиард, конечно, но архонты не люди, так что такое количество разумных вполне могло породить старшего бога. Правда, что-то я сомневаюсь, что этим богом был Изур». «Немало», — кивнул я. «Насколько понимаю, есть еще и четвертый мир. Эреп — место, где обитают адские гончии», — продолжила Нефрит. «Тоже не самая приятная планета, если ты не готов проводить большую часть жизни в боевой форме, причем дело не только в монстрах, но также в палящем солнце и магическом фоне, способном вызывать мутации у потомства. Мне всегда казалось, что шесть глаз для собаки многовато». Тем не менее, это была не радиация, на нее трупы гончих ученые проверяли, и там все находилось в пределах нормы. «Адские гончие живут на Эребе достаточно долго и являются стабильным видом, но из-за этой особенности мира там практически нет поселений архонтов, и теперь, когда яко перешел на вашу сторону, мы фактически потеряли к нему доступ, пополнять стаи будет сложнее». «Четыре мира», — подытожил я, — «но это ведь тоже не все?» «Нет, конечно, есть некоторое количество миров, которые не принадлежат империи напрямую, но находятся в зоне нашего влияния». «Почему вы их не взяли под контроль официально?» «Потому что мало объявить какой-то мир своим, нужно еще и защитить свои притязания. Тем не менее, колонии достаточно полезны, так что каждый из них находится в зоне ответственности кого-то из младших богов». «И какой мир достался тебе?» «Безымянный водный мир» поморщилась нефрит я называю его раковиной безбрежные океаны редкие каменистые острова и никакой жизни кроме подводной атмосфера сформировалась сравнительно недавно но я сумела заселить несколько крупных островов людьми и они даже построили мне пару храмов почему людьми а не архонтами все дело в смене поколений колонисты вечно чем то недовольны их дети помнят рассказы отцов но для внуков история об окрополе уже просто легенда Ну а правнуков уже вполне устраивают водоросли, дары моря и плоды с немногочисленных деревьев. А как насчет защиты от вторжений? Пока население мало, а условия тяжелы, система не будет насылать на них монстров, пожала она плечами. Богов вряд ли заинтересуют несколько десятков тысяч людей, раскиданных по планете, а игроки — редкие гости, и их шансы наткнуться на поселение ничтожны. К тому же мои последователи следуют пути меча, а потому далеко не беззащитны. «Ладно, весьма занятный экскурс», — кивнул я, — «но как все это касается тебя?» «Я дочь наложницы», — вздохнула нефрит — «и, как ты мог заметить, за тысячу лет не смогла достигнуть даже второго уровня. И не потому, что у меня нет таланта, просто все ресурсы шли на развитие братьев и в меньшей степени старшей сестры, остальным достаются жалкие крохи. Вроде твоей жемчужины Не напоминай, мой культ на Акрополе невелик, а шанса сразить какого-нибудь младшего бога до сих пор не представилось, и как в таких условиях расти? Пока Изур был жив, мы с сестрами могли рассчитывать на заступничество отца, но с его гибелью наш статус резко просел. Полагаю, моего влияния хватит, чтобы защитить мать, но судьба других бессмертных наложниц мне неизвестна. Не удивлюсь, если небесный дворец, где они обитают, уже пуст» думаешь императрицы казнятых из за ревности скорее желание показать что старые связи разорваны поправила она в любом случае если до недавнего времени мы с сестрами могли соблюдать нейтралитет то теперь придется выбирать на чьей мы стороне и на чьей стороне ты хочешь быть на стороне победителя отозвалась нефрит но для начала я хочу знать правду о том как именно погиб мой отец ответ в бою тебя не устраивает?» «Нет», — покачала она головой, «иначе императрицы вели бы себя иначе, не пытаясь уйти от ответа. Поэтому я прошу возможности поговорить с Великим Каином». «Мне бы тоже не мешало с ним поговорить, чтобы расставить все точки над и но в данном случае придется уступить первенство девушке». «Василий, так и будешь притворяться, что не подслушиваешь?» «Каин» ты же не думаешь что у меня нет иных дел кроме как день и ночь наблюдать за тобой конечно у богов несколько потоков сознания но все же находиться разом в тысячи мест не могли даже подобные сущности так что претензия была обоснованная василий ты прав извини тебе пересказать наш разговор каин «Не нужно на этот раз я действительно удаленно контролировал ситуацию василий каин василий ладно проехали «Со смертью Изура действительно что-то не то?» «Каин». «В определенном смысле. В критический момент, когда поражение стало неизбежным, жены ударили ему в спину». «Василий». «Обе? И зачем они это сделали?» «Каин». «Для того, чтобы спасти свои жизни, разумеется. Но смертельный удар нанесла Суна, поэтому сейчас у нее преимущество перед конкуренткой». «Василий». «Расскажешь Нефрит об этом?» «Каин» конечно, но сначала создай походный алтарь, так будет удобнее. Внимание, вы получили божественное задание Деранга «Походный алтарь». Установите походный алтарь в пределах бывшего малого святилища Павшего. В принципе, о том, где я нахожусь, я догадался уже давно, вполне логично, что один из ближайших последователей верховного бога архонтов обзавелся личным святилищем, и еще более логично было совместить его с тренировочным залом. Без страховки со стороны кого-то из богов прорывы высоких барьеров сродни русской рулетки. «Возрадуйся!» — произнес я. «Мой господин согласился поговорить с тобой!» «Когда?» «Подожди минуту, я все подготовлю». Я подошел к испочренному трещинами каменному блоку, судя по высеченному трикветру, действительно являвшемуся алтарем, на данный момент лишенным всякой божественной силы, и тем не менее то, что я собирался сделать, вполне тянуло на святотатство. «Создать походный алтарь!» Через меня вновь потек поток божественной силы, стирая знак зачарованных и сменяя его знаком бесконечности. Глубокие трещины затягивались, восстанавливая целостность алтаря и превращая его в полноценный инструмент для связи с божеством. Интересно. «Внимание! Божественное задание походный алтарь выполнено! Репутация с Каином повышена!» «Ты закончил?» «Конечно!» Отступил я в сторону. «Думаю, тебе не нужно объяснять, как им пользоваться». Нефрит кивнула и опустилась на колено перед алтарем, опуская на него ладонь, после чего замерла на десяток секунд, словно погрузившись в транс. Сам разговор я не слышал, но видел, как изменилось лицо богини, когда она узнала желаемую правду. «Значит, мой отец действительно пал жертвой предательства» в таком случае я, Нефрит, прошу великого Каина о покровительстве для себя и сестер и готова заплатить обозначенную цену. Боги не лгут, ведь цена за это велика, но иногда правда так искажает истину, что сама по себе является разновидностью лжи.